Глава 32 Мы с Мэтью стояли на краю огромного обгорелого поля. Чернили черное небо над головами, то и дело разрезали молнии. Он до сих пор держал мою руку в своей, позволяя погрузиться в его предсказание. Это видение было куда более ярким, чем те, которые он посылал мне раньше. Настолько, что оно казалось реальным. Интересно, как Мэтью отличал реальность от видения? «Пан или пропал?» Прозвучал его шепот в моей голове. Судя по всему, мы оказались здесь, чтобы тайком понаблюдать за битвой арканов, которая происходила прямо сейчас в каком-то уголке нашего мира. На поле сражались пять человек, которые разделились на два небольших альянса. Скоро битва должна была закончиться. Предвидел ли Мэтью, кто победит? Он покачал головой. «Будущее похоже на потоки воды или на водоворот. Я вижу не все, но ставлю на то, что победит он». Мэтью показал на высокого мужчину в броне. Он вышагивал по покрытой сажей земле и сжимал по мечу в каждой руке. Смерть! Именно таким он появился передо мной в Хэйвене. Женец в черных доспехах и шлеме. Он внушал страх и явно хорошо владел этими мечами. идеальных убийца. А неужели когда-то смотрела на карту смерти и жалела женица? Вокруг взрывались молнии копья, они трещали от электричества. Вдалеке в их сияние виднелась фигура парня. «Смотрите в небо, ребята!» — крикнул он, и копии стали обрушиваться все чаще. «И только я хотела узнать его имя», — Мэтью прошептал. «Джоуль, мастер электричества, карта башни». Хоть молнии и окружили смерть, он не отклонился от курса и даже не пытался отбиваться, лишь изредка отражал их одним из мечей. Я заметила его цель, девушку, которая на вид была куда младше меня. Прихрамывая, она ковыляла по этой бесплодной земле, пытаясь убежать от него. Но вряд ли ей удастся это сделать, ведь она была ранена. Два клинка в ее руке, которые походили на короткие три могли бы навредить смерти, если бы она дотянулась до решетки его шлема. Я прищурилась и стала рассматривать почерневшие вены, проступившие на ее оливковой коже. Они становились все толще и толще, пока не превратились в большие пятна. «Прикосновение смерти», — объяснил Мэтью. Задыхаясь и постановая, она обернулась, чтобы понять, где находится смерть. «Карту умеренность», — прошептал Мэтью. «Каланате. Она владеет верной мерой». Девочка споткнулась, потеряла равновесие и рухнула на спину. Облако пепла поднялось с земли и окружило ее тело, и Сажи вырвался один из трезубцев. Каланте целилась точно в шлем смерти, но он поднял руку и отбил его своим мечом, будто отмахнулся от мошки. Как только пепел спустился, я увидела, как лицо Каланте исказилось от ужаса. Она понимала, что скоро умрет. Когда еще больше копий с невероятной силой начали вонзаться в землю вокруг смерти, я поняла, что Джоуль пытается спасти ее, но сам убегал от рогатого зверя, и я узнала его. Оган Эль Диабло — карта дьявола. Омерзительный союзник смерти. Его тело увеличилось и трансформировалось сначала в громадного огра, а затем в гиганта. Его сила была невероятной. Джоуль безостановочно посылал копья и пытался убежать от Огана. Ведь если это существо схватит его... Смерть завертел над головой мечами. Он отражал молнии со сверхъестественной скоростью и спокойно шагал под этим ливнем из копий. Но не успел смерть добраться до Каланте, как на него сверху что-то налетело. Летающий парень. Я видела его прежде в старинной одежде и с громадными черными крыльями. И слышала его призывный крик «Я наблюдаю за тобой, как ястреб». Благодаря Мэтью я узнала, что это Гавриил, карт суда. Его также называли Архангел, потому что он парил над битвой и ждал идеального момента, чтобы ударить, после чего со скоростью ракеты обрушивался на землю останавливался лишь в самый последний момент. Сейчас Гавриил падал с такой скоростью, что я слышала свист. Пролетев мимо смерти, он скинул с него шлем. В этот момент Каланте отправила свой второй трезубец в лицо жнеца, словно так и было запланировано но тот с легкостью увернулся, у него очень хорошая реакция. Мне хотелось увидеть его, но этому мешал парящий вокруг пепел и его длинные белокурые волосы. Гавриил притормозил, затем выгнул спину, напряг мышцы, жилы и снова взметнулся в небо. Все с тем же пронзительным свистом он нанес очередной удар. Но жнец все так же был быстрее архангела. Вспыхнувшими мечами он отрезал одно из черных крыльев парня и прервал его полет в ночном небе. Издали донесся вскрик Джоуля. Неужели он вступил в схватку с Огином? Да и копья больше не атаковали смерть. Теперь Каланте уже ничего не спасет. Может, мы можем ей помочь? «Нас здесь нет, императрица», — прошептал Мытью. «Мы лишь наблюдали за тем, как смерть забирала ее жизнь». Повернувшись к нам, закованной в броню спиной, он навис над Каланте. Девушка начала молить о пощаде, но он покачал головой, и она замолчала. Тихо вскрикнув, Каланте подняла руку, на которой были набиты татуировки, будто пытаясь воздействовать на него. «Сокруши его весом грехов», — пробормотал мытью. Из окутанного дымкой тела Каланте вырвался поток энергии, который она направила на смерть, но он лишь засмеялся. Ты не можешь на меня повлиять, Каланте. Я не считаю свои поступки греховными. Он отрубил ее руку одним из мечей, а другим провел лезвием по шее и отделил голову от тела. Я отвернулась, а глаза заполнились слезами. Мэтью сжал мою руку. Она больше его не боится. На другом конце поля убегавший от Огена Джоуль завыл от горя, ведь он оставил смерть один на один со своей жертвой. Когда жнец повернулся к своему красноглазому коню, стоявшему неподалеку от нас, я впервые увидела его лицо. От удивления слезы мгновенно высохли. Жнец, высокий и широкоплечий парень лет 20 был невероятно красив. Его глаза сияли, как звезды, а черты лица, наверное, можно было назвать благородными. Неужели злодей может выглядеть так божественно? Он положил свой шлем на седло и выдохнул. Кажется, он устал. Потом смерть замер, склонил голову и посмотрел прямо на Мэтью. «За столько лет я научился чувствовать твой пристальный взгляд, шут», — сказал он хриплым голосом. «Ты позволил ей увидеть меня в игре? Пожалуй, я пока не стану тебя убивать». Он перевел свой взгляд на меня. «Не волнуйся, императрица, Мато помнит о своих долгах. Он покажет мне тебя». В его голосе слышался восточноевропейский акцент. «А может, русский?» Я увижу все твои битвы, изучу все уловки. После этого вечера ты будешь слышать мой голос громче, чем другие. А я буду знать твои мысли. Я молчала, все еще пытаясь привыкнуть к красоте его лица, и это, видимо, застало его врасплох. Ты слаба? Наша игра не будет достаточно веселой, пока ты слаба. Ты малодушна, тебе не хватает смелости. Матью сжал мою ладонь, побуждая меня прохлепеть. Нет, но голос мой дрожал. Смерть прищурил свои мерцающие глаза. Я долго ждал, чтобы вновь сразиться с тобой. Ты будешь противостоять мне? Противостоять ему? Разве у меня есть оружие, чтобы сразиться с ним? На поле не было ни одного растения. Как жнец однажды сказал, в моей крови была жизнь. Но даже если я успею прорастить семена, растения не смогут противостоять его мечам. Сколько крови потребуется, чтобы превратить желудь в грозного союзника? «Вспомни, императрица», — сказал он, — «смерть побеждает жизнь. Может, это происходит не сразу, но исход всегда один и тот же». Он взобрался на могучего коня и пригвоздил меня своим гипнотическим взглядом. «Когда твоя кровь омоет мой меч, я выпью ее, чтобы поиздеваться над тобой». Я очнулась от сна в особняке и почувствовала, что задыхаюсь. Мэтти все еще пытался вырваться из видения. «Какого черта?» Мы не только стали свидетелями убийства, но и разговаривали с тем, кто его совершил. «Проснись!» Я потрясла Мэтью за плечо. Он выглядел еще более уставшим, чем раньше. «Почему смерть считает, что я стану противостоять ему?» Он провел рукой по лбу. «Нужно вести древние битвы, зарабатывать метки, побеждать плохие карты». После этого тревожного сна я была взбудоражена, терпения почти не осталось, но я постаралась успокоиться. Зачем их побеждать, может? Ох, ну я не знаю, у нас и так достаточно проблем после вспышки. Битвы начинаются в конце, — снова сказал он. Вспышка ознаменовала его начало? После нее я стала слышать голоса. Апокалипсис разбудил Арканов. Я сглотнула. Или наоборот. Что спровоцировало вспышку мытью? Солнце? Я облегченно вздохнула. Ладно, вспышка на солнце была вполне логичным объяснением. Как смерть увидел нас? старый знает мой взгляд. сколько ему? Достаточно. Мэттю, я вскочила на ноги и начала расхаживать по комнате. 21 столетие или около того. 21. Он бессмертный. Мэттю пожал плечами. Просто давно не убивали. Я ходила из угла в угол. Но он знает тебя. Тебе столько лет? Он закатил глаза, Мэттю проинформировал меня. Мне 16. «Терпение, Эви. А когда вы познакомились?» 21 век назад». Я ущипнула себя за переносицу. «Ты убиваешь меня, парень». Он вскочил на ноги и схватил меня за плечи. «Никогда не убью тебя». «Это просто оборот речи, Мэтью». Я выбралась из его хватки. «О!» — он опустился на кровать. «Я видел Игора, прошлое, видел смерть. И можно сказать, что помудрел», — произнес он, не глядя на меня. «Хитрый, как лиса», — пробормотала я. «Хорошо, значит, мне придется сражаться в какой-то сверхъестественной древней битве. Что стоит на кону? Что мы получим, если победим?» В моей голове пронеслось множество вариантов, пока я раздумывала, какой приз мог быть сопоставим с таким риском. Может, нас ждет рай на земле, где будет идти дождь и расти трава. Смерть напоминал рыцаря из другого мира, была ли у него где-нибудь нетронутая крепость, а потом я вспомнила черное блестящее пространство, заваленное руинами. Вряд ли я выбрала бы это место в качестве дома. А может, был какой-то способ вернуться в прошлое и остановить апокалипсис? Разве бабушка не верила, что я спасу мир? Мне надо было все разузнать. Но мой энтузиазм утих, когда Мэтью сказал... Если победишь, то будешь жить. Неужели нет ничего, что изменит нашу судьбу, ради чего я буду бороться? Чтобы еще больше опасности и беспокойства свалилось на мои плечи. Опасайся и беспокойся. Нет, я отказываюсь. Я не подписывалась на это дерьмо, не соглашалась и, черт побери, не стану принимать в этом участие. Никакого отказа. Ты аркан. Изучай свои силы, используй их. «Нет, я обычная девушка, и я не заинтересована в этой войне», — заверила я его. «Я подниму белый флаг и буду стремиться к перемирию. Ты можешь помочь мне все уладить со смертью, так как знаешь его». Я в его кармане, а он в моих глазах. «И что это значит?» — Мэтью кивнул. «Никакого перемирия, никакого мира. Он смерть. Он умеет только одно — убивать. Тогда я убегу. Такой теперь станет моя жизнь. Мне придется скрываться...» «От серийного убийцы?» «Как долго я так протянул?» Вздрогнув, я вспомнила, что сказал Мэтью после смерти Каланте. «Она больше его не боится».